Глава десятая Утром все участники с посвежевшими после сна заняли свои места. Возлияние вина в честь богов было сделано. Отец стоял у трона, сорок мужчин ждали, что он намерен им объявить. «Один из наших гостей, благородный Элифенор, произнес свою речь вчера». Отец обернулся к толстяку, который переоделся в чистое платье. «Остальным предстоит это сделать в ближайшее время». Но прежде чем следующий гость выйдет в центр зала, я хочу сделать вам одно объявление. Наступила напряженная тишина среди гостей, так радостно настроенных минуту назад. Я смотрела на отца и думала о том, как уверенно он всегда выглядит, и пыталась представить себе, каково это, ощущать подобную уверенность по поводу любого своего поступка. Его, похоже, немало не смущало, что он вносит изменения в правила после начала испытаний. «Вас сорок человек». Продолжал отец. «Тридцать девять будут разочарованы результатом испытаний. Разочарованный человек не всегда готов примириться с поражением. Если учесть, сколько среди вас могучих и опытных воинов, то нельзя исключать вероятности кровопролития. А я хочу, чтобы вы все вернулись домой целыми и невредимыми. Какими прибыли сюда?» В последовавшей паузе послышался шепот нескольких голосов, но отец заговорил снова, и воцарилась тишина. «Итак...» «Я хочу внести ясность в вопрос о том, кто будет делать выбор. Не я. Его сделает Елена сама. И вы должны будете уважать решение женщины, которую, по вашим словам, любите». Все глаза были устремлены на отца. «Неслыханно. Неужели он трус, который боится принять решение и отвечать за него? Неужели он прячется за спину собственной дочери?» «Таково желание Елены». Отец посмотрел на меня. «Ну, Елена». Я встала и медленно проговорила. Я сама выберу себе мужа. Поскольку мне самой придется расплачиваться за ошибку, я буду вдвойне рассудительно, вдвойне осторожна, чтобы не упустить свое счастье. Отец выглядел удовлетворенным. Я села, сжав холодными руками подлокотники трона. Но у меня есть еще одно условие, заговорил отец. Вы должны дать клятву, что будете уважать выбор Елены. И если кто-либо... Не имеет значения, кто будет оспаривать его или угрожать благополучию ее брака. Вы все встанете на защиту ее мужа с оружием в руках». «Что?» — вскричал большой Аякс из Соломина. «Ты оскорбляешь нас!» Не вступая в пререкание, отец высоко поднял голову. «Возможно, хотя это не входит в мои намерения. Есть пророчество, с которым я должен считаться. Вам нет нужды знать его. Мое условие позволит сохранить мир». Поверьте мне, я забочусь о вашем же благе. А я что-то проворчал. А теперь вы должны пройти колтарю и дать клятву, прежде чем мы продолжим испытание. Тот, кто откажется проследовать за мной, выбывает из испытаний, заключил отец. Все, как один, вышли вслед за отцом из дворца. Три жреца привели лошадь для принесения в жертву. Это была маленькая сильная лошадка фисалийских кровей. Сейчас ее кровь и сила послужат тому, чтобы связать этих мужчин клятвой и предотвратить войну, самую ужасную из войн. Одни считают, что судьбы предопределены. Сам Зевс не в силах ничего изменить. Другие полагают, что все течет и все меняется. Но когда Рок обращает ужасное лицо к человеку, он имеет право попытаться избежать встречи с ним. Идти пришлось далеко. Я не ожидал этого. Молчаливой процессией шествовали мы мимо вытянутого холма, который находился за Спартой. Поглазеть на наше шествие собралась толпа. Холодно было не по сезону, и я закуталась в свой тонкий шерстяной плащ. Я шла между отцом и матерью, Кастер и полидевк за нами, затем Клитым Нестер с Агамемноном. Отец становился всё мрачнее, и мать тоже. Было ясно, что с каждым шагом они чувствуют себя более виновными, Они вступают в спор с Оракулом. Они противоречат воле богов. И все же они должны это сделать. Мы пришли на тенистую поляну. Из камней стройкой бил родник. Это одно из тех мест, которые облюбовывают для себя лесные или речные нимфы. Темные кипарисы окружали поляну. Земля была мягкая от мха. Молча, как во время мистерий, все выстроились в круг, а отец занял место в центре. Лошадь тяжело дышала. По ее шкуре пробегала дрожь. Начинайте. Кивнул отец жрецам. Они выступили вперед с бронзовыми мечами и ножами в руках. Один из жрецов натянул устцы, чтобы запрокинуть лошади голову. Второй поглаживал ее и говорил успокаивающие слова. Третий сделал быстрое движение и одним взмахом меча рассек горло. Лошадь стала на дыбы, но не смогла издать ни звука, и как подкошенная упала на землю. Кровь хлестала из раны ручьём. Скоро голова животного скрылась в валом в водовороте. Над кровью поднимались клубы пара, и холодный воздух скоро пропитался неприятным металлическим запахом. Лошадь лежала в огромной луже крови. Когда тело ее перестало биться, отец снова подал знак жрецам. Они подошли и стали, пользуясь короткими ножами, разделывать тушу и вынимать внутренности. Ни один звук не нарушал тишину на поляне, кроме хруста и треска расчленяемых костей и сухожилий. Жрецы аккуратно разложили кровоточащие куски мяса по кругу. Их ноги были по колено в крови, на плащах запеклась кровь. Отец поднял руки. «Подойдите же!» — скомандовал он мужчинам. «Тут столько кусков мяса, сколько вас. Каждый должен встать на кусок и произнести торжественную клятву». Даже воины, привычные к виду крови, с неудовольствием выслушали это распоряжение. Посмотрев друг на друга, потом на отца, Женихи медленно шагнули вперед, и каждый осторожно поставил одну ногу на кровавый кусок. «Я клянусь перед лицом присутствующих и перед лицом великих богов Олимпа, что буду защищать Елену Спартанскую и избранного ею мужа от любых посягательств на их союз!» Продекламировали они хором. «Да будет так!» — подытожил отец и обратился к жрецам. «Предайте животное земле!» «Насыпьте над ним высокий холм, пусть служит напоминанием об этом дне и о данной клятве. А теперь поспешим во дворец». Закончил он с улыбкой. Казалось, эта улыбка появилась совсем не кстати, словно он вообразил себя богом, который преуспел в изменении людских судеб.